Глава 19. Воры. Воронцов все же уснул. Разбудил нас опять Кузьмич. «Вы бы, служивый, телефон что ли себе протянули?» – ворчал комендант. «Жалование все-таки получаете, а то нашли мальчика на побегушках». «В бар подтягивайтесь, к психу!» «Да, телефон надо провести». Этим и занялись сразу, как спустились вниз. Кузьмич сказал, что позвонит и сделают заявку в телефонную компанию. «Я не пойму, почему здесь мобильную вышку не организуют?» – спросил я у соседа на улице. «Не знаю, не вникал. Говорят, что нужного оборудования нигде нет. А телефонную линию кто тянет?» «Институт горсвязь, ясное дело». «Ага, вот тебе и ответ. Первый работающий мобильник в городе появится, когда последний дом будет подключен. Наверное, им торопиться некуда и незачем. Проводные линии слушать проще». В бар подъехали часам к восьми. По дороге еще заскочили перекусить. Надо себе орешков, что ли, купить, чтоб все время грызть, восполнять утерянный вес. Народу в баре уже было прилично. Рабочий день кончился, люди напряжение сбрасывают, выпивают все больше культурно, хотя вояки явно сильнее безопасников на алкоголь налегают. Но оно и неудивительно. удивительно. Работа за городом все-таки. Рисков больше как ни крути. Страшно представить, как рейдеры пьют. Если опять драку затеть, больше не пущу предупредил нас Марли. «Не, у нас мир», – сказал Воронцов. Мы заказали по паре пива, заняли ближайший ко входу в зону СБГшников столик. Вояки на своей половине расселись все больше кучками, сдвинув столы. Мое внимание привлекла троица в самом дальнем углу. Один из них был квазом. Я впервые видел его так близко. Форма у него натянулась на раздутой круглой спине и гипертрофированных плечах. Лица я не видел, но не думаю, что стоит вообще на такое смотреть. Один из компаний, уже изрядно подпитый, что-то показывал двум товарищам. И я даже подался вперед, чтобы получше рассмотреть, а потом и вовсе пересел за стойку. Ты чего?, спросил Воронцов. смотри. Другой вояка выхватил предмет из рук кореша, вынул магазин, оттянул раму, заглянул в патронник. В общем, проводил обычный осмотр оружия. Моего оружия. Есть у меня стойкое чувство, что тридцать восьмые вальтеры здесь на каждом шагу не валяются. Я встал и направился к троиц. «Стой!» – дернул меня за локоть воронцов. И это так не делается. Лихой кавалерийский наскок хорош только в поле. А если он его уже через полчаса кому-нибудь впарит, да и не факт, что это он украл. Может, просто купил. Я чисто пообщаться подойду». Воронцов лишь покачал головой, но пошел следом. Марли проводил нас пристальным взглядом. Остальные вояки мельком смотрели на нас и возвращались к своей беседе. «Эй, уважаемый, откуда такой пистолетик модный?» – спросил я, подходя к троиц. «Ага, тот, кто за владельца, пистолет сразу убрал. Не узнал или только делает вид?» «Ну да, как он меня узнает? Я тогда бородатый был, да еще под слоем льда. Трахом говорил, что меня так ледяной статуей в госпитале доставили, а там уже разморозкой занимались». «Купил у товарища», – ответил парень. Он был худ и ростом выше среднего, чуть сутулый, со слишком длинными руками. Редкий экземпляр. У меня недавно точно такой же украли. Не подскажешь, как товарища зовут. Очень пообщаться с ним хочу. «Не пошел бы ты!» – буркнул мне уже квас, сделав полшага вперед. Башка у него была чересчур большая, по такой издали целиться удобно уши треугольные, как у животных, вместо носа две дырки, волан-де-морт недоделанный. Не пошел бы, спокойно, насколько смог, ответил я. Я бы на твоем месте грубить не стал, что тут за воровство бывает, знаешь? Все разборки на улице, заорал Марли. А ты докажи, что я его украл, словно не слышал его сутулый. Да какие разборки, Марли? Видишь, люди просто общаются, ответил один из вояк, которые уже обступили нас с Воронцовым. С половины безопасников тоже начали подтягиваться люди. Всем было интересно, что за шума, драки нет. А ты крышку сними. Там гравировка на английском ⁇ Дорогой Генри ⁇ Ты кто такой, чтобы я тебе что-то доказывал? Я тебя первый раз вижу. По морде дать кому нет? донеслось от входа. «Опа! Походу кому-то все же дать!» Псих протолкался сквозь толпу и встал между мной и квазом. «Какие проблемы?» – спросил он. «Никаких», – ответил сутулый. «Твой кореш?» – спросил он, кивнув в мою сторону. «Мой? Разберись с ним, я вижу, он тут недавно». Научи его с людьми общаться, а то попадется кто-то не такой добрый, как я, и быть беде. Надо головой думать, прежде чем непонятные предъявы кидать. Пошли, сказал мне псих. Я поиграл желваками, буравя троицу взглядом, и нехотя последовал за ним. Четыре дня осталось, бросил я через плечо. По лицу было видно, что сутулый понял, о чем я говорю. «Зря ты это», – сказал мне Воронцов, когда мы шли к столику. «Дело чести», – парировал я. Все расселись по местам, словно ничего и не было. Разборки тут как часть культурной программы. Народ уже привык. Один Марли заметно расслабился. «Что это было?» – спросил псих. «Тебе проблем мало?» «У него ствол мой. Уверен?» «Не знаю, как раз пытался выяснить. Много ты тут вальтеров в обиходе видел». «Ни одного. И я о том же. Если бы он его реально купил, то не впадлу показать было бы. С его стороны никаких косяков нет. А этот заднюю дал». Я и сам не заметил, как в моей речи начали проскакивать жаргонные выражения. Как только дело коснулось разборок, видимо, среда все же влияет. Ходишь, слушаешь все это, впитываешь. «Не купил он» подал голос Воронцов. «Это Гнутый. Он в той группе был, которая тебя сюда и привезла». «Точно?» – спросил я. «Я сегодня дело смотрел». «Ладно, забей пока», – сказал псих. «Сейчас других проблем хватает. Да и нахер тебе этот раритет сдался. На, лучше зацени». Он протянул мне мои документы. Теперь в графе справа на паспорте стоял знак пистолета. «Завтра в оружейку зайдешь, получишь табельное подподпись. А пока вот, держи. Поздравляю с зачислением!» Он выложил точно такое же удостоверение, что я уже видел у Йена и Воронцова. «Это надо отметить!» Я его от души поблагодарил. Потом хорошо сидели. Все местные анекдоты были в новинку. На второй кружке пива остановился и все дальнейшие попытки наполнить мой бокал пресекал. «Ну давай, что ты как не родной, уговаривал псих. «Не, мне много пить нельзя. Сорвет крышняк, натворю делов. Я теперь вообще почти нини. -ни. Прикинь, сколько дерьма в башке за тот год накопилось. А если выпью, дверь между сознательным и бессознательным приоткроется, и вся эта лавина разом ухнет вниз». Мало тогда никому не покажется. Это как после армии. Ты год страдал, и кто-то должен за это ответить. И этот кто-то обязательно найдется и будет совершенно ни при чем. У тебя так было? Нет, я и после армии почти не пил по этой же причине. Ну ты силен, притворно восхитился псих. По домам начали расходиться к двенадцати. «Давайте аккуратнее там, чтобы нормально добрались», – сказал он напоследок. «Да уж постараемся», – заверил его я. Доехали без происшествий, от греха подальше попросили водителя к самому подъезду подрулить. Расплатились и рывком заскочили внутрь. Позвонили от Кузьмича, доложили, что прибыли на место. «Кузьмич, а ты вообще спишь?» – спросил я у вечно бодрого коменданта. «Сплю, а как же!» – улыбнулся он. «Слушай, я здесь уже сколько живу, ни разу его спящим не видел», – шепнул мне уже на лестнице Воронцов. Мы поднялись в комнату. Я еще немного почитал перед сном и отрубился. Никто меня не будил. Поспать удалось аж до десяти утра. Встал, умылся, побрился, хлебнул живца. Воронцов уже гонял чаи в компании тихонько поющего Цоя. Я присоединился к соседу, чуть добавил звук и заварил себе крепкого кофе. «Что сегодня по плану?» – спросил сосед. «Сначала надо в отдел за пистолетом. Там как, сам выбираешь или что дадут?» «Да по-разному. Смотря что имеется в наличии, многое от настроения прапора зависит. Он у нас на припасах сидит». А после оружейки чего? Надо к Виму заглянуть. Может, он чего выяснил. В администрацию заскочить, посмотреть, как кесаря обломать можно. Я выглянул в окно. Ночью снег слегка припорошил дорожки. На градуснике было минус двадцать пять. Из колонок в тему играла: «В городе, где нет метро, по утрам холодеет мое нутро». По глазам быстро мимо мелькают дни. Запомни меня, молодым, запомни меня, живым. Внизу я спросил у Кузьмича, что там с телефоном. Он сказал, что мастера приедут завтра. Ну и хорошо. Стребовал с меня два спарана за уборщиц. Я плюнул да и отдал. Пусть еще раз приберутся, хуже не будет. В участок доехали быстро. Движение было не очень оживленное, только на перекрестке с продольной на поперечную стоял патруль. Чукча или кто-то очень на него похожий переругивался с крупным лысым мужиком в кожаной куртке. Сани стояли вдалеке, а линий было только трое. Четвертый валялся под колесами черного внедорожника. Общековские козлы!» – выругался таксист. «Вечно прут, как танки на своих говновозах!» У участка вышли. «Посмотри, адрес гнутого обратился я к Воронцову. «Зачем?» «Да так, на всякий случай, соврал я. План у меня уже кое-какой вырисовался, только надо опять машину в прокат брать, а я еще за ту не рассчитался. Так на мне долг и висит». На входе вместо пропуска показал сержанту удостоверение. Он удивленно вскинул бровь, но ничего не сказал. Я пошел в подвал на склад. Воронцов ушел вверх по лестнице. Оружейная, как и полагается, была отгорожена решеткой. Меня встретил крепкий мужик, матерящийся через слово. Я подал ему бланк, он молча пробежал глазами и махнул мне, отпирая дверь. «Сначала прапор хотел вручить Макаров, но я начал качать права и запросил АПС. В итоге получил ТТ. А иначе с ними никак. У кладовщиков всегда так. Просив в два раза больше, получишь чуть меньше, чем нужно. Расписался за пистолет, два магазина и кабуру и пошел в кабинет к психу, напевая про себя лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Здоровяка на месте не было. Я Кимура читал какой-то отчет и курил у окна, кивнул мне в знак приветствия, даже не глянув в мою сторону. Воронцов читал дело. Следователь покосился на него краем глаза и лишь хмыкнул. В участок каждый день хожу, как на работу, сказал я. А ты тут теперь и работаешь, вроде как, сказал воронцов. Тогда где мое жалование? А это не ко мне вопрос, к бухгалтерии. «Ну, вообще-то я подозреваю, что тебе его очень даже платят, причем с какими-нибудь премиями. Только не дойдут до тебя эти денежки, даже не мечтай!» Воронцов захлопнул папку. «Пошли?» «Пошли!» «Есть подвижки?» Спросил я его уже на улице. «Не-а, глухо, как в танке. Для движения следствия надо, чтобы тебя еще пару раз хотя бы попытались убить. Типун тебе на язык. У меня эти покушения уже знаешь, где стоят. Я, конечно, фарт, но запас удачи же тоже не вечен. И Если так дело пойдет, привалят меня просто по закону больших чисел. Дорогу осилит идущий и все такое, даже если этот идущий сектант, а дорога ведет к моей смерти. Господин фарт, не из-за спины, а я вас везде ищу. «Уже не надеялся вас застать. Хотел наряд за вами высылать». Клоп улыбался, следя за моей реакцией. «Вы мне соврали, господин Фарт. Администратор ресторана утверждает, что вы были там с девушкой, а в отчете об этом ни слова. А я не обязан вам это рассказывать. Моя личная жизнь к делу не имеет никакого отношения». «Может вам в следующий раз еще половой акт во всех подробностях расписать?» «Кто она такая? Мне нужна ее контактная информация. Как зовут? Где живет?» «Понятия не имею. Просто снял проститутку. В не хотел упоминать поэтическим соображениям». «Ясно, хорошо, так и запишем. Отказался сотрудничать со следствием». — Вы ходите по очень скользкому льду, господин Фарт, и однажды можете поскользнуться. — Учту, — сказал я. — До встречи. — Вот урод, — процедил сквозь зубы, когда он ушел. — Вот Алиса обрадуется, если узнает, что ты ее проституткой назвал. — Не усугубляй, а, — поморщился я. До торговой площади домчались знакомой дорогой. ДТП на перекрестке так и не разрулили. Там стояло уже две патрульных машины, черных и внедорожника вож 4, еще приехала пара упряжек, несколько снегоходов и пара белых вездеходов. Прилично народу собралось, точно сцепятся, прокомментировал происходящее таксист. А на Чукотке тоже не лохи печальные обитают, заметил я. Да они все больше ребята мирные, сказал Воронцов. Но защитить свои интересы тоже могут. Главнюк их на не промах. Есть у них и бойцы, и наемники-проводники. В городе они на рожон не полезут, но вот за его пределами могут кровь попортить. Блатные это понимают, вот и стараются как-то баланс найти между гонором и здравым смыслом. Пока у них это не очень получается. А это у них всегда так. Хотя от группировки зависит многое, и есть кто чисто по бизнесу шуршит, те поспокойней. Конфликты бизнесу мешают. Ага, а вот те, кто по беспределу двигаются, наркотой банчат, а дебитые на голову. Такси остановился возле знакомого оружейного. Я расплатился, зашел в магазин и поздоровался. Какой-то рейдер покупал себе сайгу. Мы дождались его ухода. Есть новости для меня? спросил я торговца. Да, причем интересные. Сплыл твой штуцер, про Вальтер ничего не слышно. Пистолет я уже нашел. Даже так? Угу. В общем, и Жак сейчас на торговом пятаке. Магазин, кажется, битый сугробник, называется. Да, продал его все тот же картежник. Я с ним переговорил. Он утверждает, что не знал, что стволы с хвостом могут быть. Говорит, раньше ему фуфло никогда не подсовывали. Ты ему веришь? Нет. Зачем тогда в разные магазины пытался товар сбагрить? Имя клиента он не выдал. Значит, надо трясти этого картежника. Сделаем гнутому такой очень непрозрачный намек. Хорошо, спасибо. Кузнец в мастерской? Да. «Забегу на пару слов?» «Давай». Вим поднял прилавок, и я спустился в подвал. «Здорово», — сказал здоровяк, работающий маленьким напильником по какой-то запчасти. «Я кузнец, я не могу никуя», — выдал я старую шутку. «Типа того», — рассмеялся здоровяк. «Два раза уже твоя игрушка мне жизнь спасла», — сказал я. «С меня однозначно поляна». «Добро, я после шести почти всегда свободен. Хорошо, тогда до встречи, я позвоню». Мы попрощались. «Отлично, тут контакт налажен. Осталось только правильно диалог построить. Не думаю я, что он откажется от моего предложения». После оружейного снова зашел в книжный. Спросил у продавца, где еще можно приобрести карты. Он дал адрес нужной фирмы. Разумеется, в ее названии была приставка «Институт», а если точнее, звалась она «Институт Айстур». Занималась фирма изучением географии долины, сводила воедино данные, полученные от караванщиков, вояк и рейдеров, и торговала ими. Куда ж без этого? «И чего тебе там надо?» – спросил Воронцов. «Хочу побольше узнать о месте, куда я попал. Заодно проверю пока кое-что». Оказалось, что несмотря на то, что у южных границ много богатых кластеров, карта вообще почти не заполнена, люди туда не ходят. «А почему так?» – спросил я у сотрудницы. Блондинка с убранными в хвост волосами в юбки и рубашки, изучающе уставилась на меня. «Недавно здесь?» «Допустим. Понятно. Вот и поговорили». Чтоб тебе зарплату так же платили, как ты со мной информацией поделилась, надо у Воронцова потом спросить. И я сделал пару распечаток нужных мне участков карт, расплатился и ушел. «Почему на юг никто не ходит? Черноты боятся?» – задал я стажеру интересующий меня вопрос. «Того, что приходит из нее», – сказал Воронцов. «Там же ничто не выживает» стажёр заозирался по сторонам ты книгу дочитал Паулью?» улью еще нет дочитай может тогда и вопросы отпадут и этот туда же теперь мне не терпится узнать в чем там дело в администрацию решил сегодня не ехать успеется еще три дня в запасе есть а вот на торговый пятак однозначно нужно заехать